Глава девятнадцатая. Валерия. «Но ты мать даёшь!» – ехидно произносит Лилия, снимая в раздевалке форму черлидерши. «Да что не так?» – краснея спрашиваю я и вновь вспоминаю события того вечера. «Нет, но я всё понимаю!» – голос подруги звучит строго, будто бы она собирается меня отчитывать. «Но это не так, что Купидон подстрелил нашу рассудительную Леру, причём в самый неожиданный момент». Но я правда удивлена, что ты решилась на это. Прекрати! Я пытаюсь хоть как-то остановить Лилию, которая всеми способами старается выманить из меня еще какую-нибудь информацию. «Да ты шальная императрица!» Подмигивая и толкая меня в бок, хихикает Лилия. Я замечаю, что подруги в кайф меня подкалывать. Делаю загадочное лицо и сохраняю интригу. С того события прошла неделя. Долгая, мучительная, стыдливая. Мне кажется, что взгляды всех в институте теперь направлены в мою сторону, словно весь наш с Матвеем маленький секрет больше вообще не секрет. — Ты так и не расскажешь подробностей? — продолжает меня терроризировать Лилия. Я говорю, — только если ты прекратишь давить на меня. — Да я не давлю! — возмущенно отвечает Лилия. Кидая на нее презрительный взгляд, Лилия виновато улыбается и добавляет. — Ладно, ладно, не давлю больше. Спасибо. Переодевшись, мы выходим из раздевалки, и Лилия шепчет мне на ушко. «Ну, а все же он хорош?» Я толкаю подругу в бок, чувствуя, что заливаюсь краской смущения. «Лиля!» Подруга задорно хихикает, и мы вместе идем до шкафчиков. Положив туда все ненужные нам сейчас вещи, мы направляемся в комнату отдыха, которая находится рядом со столовой. «Это одно из самых шумных мест института, если не брать во внимание стадион». Это огромное помещение собственной мини кофейней которая распространяет соблазнительный аромат. Здесь есть всё для комфортного отдыха. Мягкие кожаные диваны, на которых я люблю сидеть. Настольные игры для тех, кто не торопится домой. По углам разбросаны пуфики рядом с небольшими журнальными столиками, на которых лежат видеоприставки последнего поколения. Я выбираю самый дальний диван, стоящий напротив окна, чтобы сидеть спиной ко всем. Это достаточно популярное место среди студентов, однако сейчас у нас на целую пару перерыв в расписании, и это время нужно чем-то занять. Да и поговаривают, что последней пары тоже не будет. Заболел преподаватель. Пока я усаживаюсь, Лилия покупает мне латте, не жалея сиропа, со вкусом жжённая карамель. Вытаскиваю телефон и вижу сообщение от мэта Ты где? Нажимаю кнопку «Ответить» и печатаю сообщение. В комнате отдыха и нажимаю «Отправить». Буквально мгновенно вижу, печатает. Следом, через долю секунды приходит ответ. Я сейчас подойду. Лениво печатаю «Ок», а после блокирую телефон. Как раз в это время ко мне подходит Лилия и протягивает кофе. «Спасибо большое», отвечаю ей, и беру ароматный напиток. «Пожалуйста, маленькая», отвечает она. Сейчас Матвей подойдет, предупреждаю ее, как бы намекая, чтобы подруга держала язык за зубами – «О!» – восклицает она и начинает меня провоцировать. «Значит, будет возможность у него все подробности-то и узнать». «Лиля!» – отдергиваю ее, чуть не расплескав кофе. «Да шучу я!» – заливается смехом подруга. «Шучу!» Я закатываю глаза от беспардонности Лилии, откидываюсь на спинку дивана, чувствую себя уставшей. Все мышцы болят от недавней тренировки. Это впервые за последнее время, когда после физических упражнений мне хочется одного – лечь с звёздочкой и ничего не делать. Вздрагиваю от того, что чьи-то тёплые губы накрывают мои. Распахиваю глаза и вижу перед собой Мэта. Его нежный поцелуй пробирает меня до мурашек, однако длится он недолго. Матвей плюхается рядом со мной на диван, закинув руку на спинку. Его тёплые пальцы касаются моего плеча. «Приветик!» Наконец здоровается он, Мила, улыбаясь, вижу Артёма, который также склоняется к Лиле и чмокает её в щёку. Я в изумлении смотрю на них, совершенно забыв о том, что Лилия и Артём вроде бы встречаются. «Привет», — отзываюсь я, наблюдаю всю эту картину, а после перевожу взгляд на Матвея. Тот задорно подмигивает мне, как будто бы без слов понял мой вопрос. Я сглатываю слюну и смотрю на то, как Лилия и Артём, усевшись рядом на пуф, мило воркуют. «Как дела?» «Нормально», — отвечает Лилия, «и я вижу, что впервые за долгое время она сияет от счастья». Ее темные глаза горят, дурацкая влюбленная улыбка не сходит с лица, а все внимание приковано к Артему, который, в свою очередь, ведет себя точно так же, как и Лилия. «У тебя как?» Задаю вопрос чисто для приличия, чтобы не показать, с каким интересом я пялюсь на друзей. Матвей притягивает меня ближе к себе. «Да все пучком», — отвечает он, И я перевожу взгляд на него. Матвей смотрит на меня своими голубыми, как океан, глазами, и меня словно бросают в ледяную воду. Чувствую, как приятная россыпь мурашек блуждает по моей коже. Матвей, ко всему прочему, еще и добавляет масла в огонь, улыбаясь обворожительной улыбкой. Сердечко мое сейчас лопнет от счастья. Трудно дышать. Тук-тук. В ушах звенит от блаженства. Задыхаюсь. «А что вы делаете в пятницу, девчонки?» – спрашивает Артём. «Нам приходится разорвать эту немую игру в гляделке, где, по сути, проигравших не будет». Замечаю, что Лилия держит Артёма за руку, и это заставляет меня громко сказать вслух. «О, как это мило!» Ну, отвечаю я так. «Пока планов не было, тогда вы приглашены на вечеринку. И в честь чего она будет?» – интересуется Лилия. «Просто вечеринка!» – пожимает плечами Артём. Не всегда для празднества нужен повод», — добавляет Матвей и стукает меня по носу, будто бы я любопытная кошка и пытаюсь украсть у него лакомый кусочек еды. Просто вечеринка. «Ну, я даже не знаю», — смотрю на Лилию, которая в таком же смятении, как и я, едва заметно пожимает плечами. «Нам нужно готовиться к лабораторной». «Ой, не начинай!» — восклицает Артём. Мимо проходят несколько парней, и жмут руки Матвею и Артёму, а после к моему великому счастью не задерживаются и удаляются прочь. «И я не начинаю», – ворчу в ответ. «Расслабишься, повеселишься», – мурлычет на ухо Матвей, едва касаясь губами мочки уха. Я улавливаю расходящуюся волнами дрожь по всему телу, дёргаюсь от переизбытка эмоционального напряжения. «Не знаю». Продолжаю стоять на своём, хотя самой очень хочется сказать «да». «Кто там будет?» – спрашивает Лилия. «Только свои», – отвечает Артём. «Это закрытая вечеринка, никак в тот раз». «И хорошо, подмечаю я так тихо, что это походит на неразборчивый бубнёж». Но ну, так что?» Вопрос Артёма застывает в воздухе, и я не знаю, что ответить. Вечеринки – это, конечно, круто, но после них не знаешь, чего ожидать. И пока я копаюсь в своих мыслях, Матвей целует меня в висок, словно подбадривает на положительный ответ. «Я согласна!» — наконец-то говорит Лилия, и мило улыбается. «Лера?» — задает вопрос Тёма. «Я сначала смотрю на подругу, которая кивает мне. Это означает, что она хотела бы услышать от меня положительный ответ. Следом перевожу взгляд на Артёма, который внимательно наблюдает за мной, а после смотрю на Матвея, который видит моё не особо горячее желание идти на вечеринку» там будут все свои. Еще раз повторяет Матвей, крепче обнимая меня, никакого проходного двора, просто повеселимся немного перед соревнованиями и улыбается, словно это должно меня на сто процентов убедить. Ладно, уговорили, отвечаю я, понимая, что на меня все давят в ожидании положительного ответа. Матвей тянется ко мне с поцелуем, который обжигает кончики губ. Лилия хихикает, а после слышится голос Артема. «Ну, значит, повеселимся на славу. Не знаю почему, но слова Тёмы пугают меня. Я чувствую какой-то подвох, но какой именно, понять не в силах».